Глава 6. В свой двенадцатый день рождения, 8 января 1997 года, Кэндал Лейни заявила, что производит изменения в своей жизни. Так именно и сказала. «Я произвожу изменения в своей жизни», — сообщила она матери, выйдя по утру в кухню. «Вот как», — сказала Элис. Запечатлела на лбу Кэндал поцелуй и осведомилась, что та хотела бы на праздничный завтрак. Представляя в целом, каковы могут быть эти изменения, она не задавала лишних вопросов. «Во-первых, — заявила Кэндл, — я собираюсь подстричься. Хвостики носят только маленькие дети. Мне хочется перья, а по бокам, чтобы длинные пряди». «А разве это уже не вчерашний день?» «Во-вторых, я прокалю уши. Ты сама сказала, что можно. Ты сколько лет твердила, что когда мне исполнится 12, я смогу это сделать». Я сказала, может быть, когда тебе исполнится двенадцать. И в-третьих, я хочу, чтобы отныне меня называли моим настоящим именем — Кэндалл. Я совершенно не возражаю, — согласилась Элис. Это же ты сама начала говорить, Кэндалл. Только потому, что я была маленькая и не выговаривала, — возмутилась Кэндалл. А теперь я хочу вернуть нормальное имя. Хорошо, — не стала спорить Элис и еще раз спросила, что дочь хочет на завтрак. Кендл постриглась в ту же субботу. Не совсем так, как предполагала, но все же по бокам свисали достаточно длинные пряди, ровно до воротника. И сразу же после стрижки проколола уши в ювелирном магазине в том же торговом центре. Но никто даже не попытался называть ее нормальным взрослым именем. «Отличная прическа, Кендл, детка!» — приветствовал ее дома отец. Она ответила ледяным взглядом, и он испуганно спросил, «Что не так?» «Она хочет, чтобы ее называли Кэндалл», — напомнила Элис. Но две минуты спустя уже и сама обращалась к дочери по-прежнему, Кэндалл. Кэндалл была для них вечным ребенком, вот почему. Последняя, оставшаяся дома. Никто не принимал ее всерьез. Даже друзья, собравшиеся на вялую праздничную вечеринку, то и дело прокалывались и звали ее Кэндалл. Нет, они честно старались и ойкали, когда она их поправляла. Но в понедельник утром вернулась Кендал то и Кендал все, а учителя тогда же и не пытались запомнить как надо. Постепенно она и сама для себя опять стала Кендал, как будто ничего не изменилось. И когда она подписывала контрольные работы именем Кендал, а так она их подписывала постоянно, потому что в официальных школьных документах значилось именно так, то с тоской поглядывала на это слово, вспоминая тот краткий миг, когда она было вообразила, что можно стать абсолютно новым человеком. Впрочем, следовало признать, что она все равно не чувствовала это имя своим. Волосы опять отросли, потому что жизнь у нее была сейчас суматошная, и на визиты в парикмахерскую просто не оставалось времени. А потом начался футбольный сезон, и проще было по-быстрому стянуть волосы резинкой, прежде чем надевать вратарскую маску но проколотые уши остались, и постепенно у Кэндалл собралась целая коллекция сережек, в основном гвоздики, потому что тренер не позволял никаких весюлек. Кэндалл решила, что когда исполнится 13, она поборется за пирсинг по всей кромке уха, а потом вденет в каждую дырочку крошечное колечко, чтобы края ушей стали похожи на проволочную спираль тетрадки. Она видела такое у одной девчонки в Макдональдсе, такая «мне все по барабану» девица с подведенными черными глазами и с черной губной помадой. Народ в школе вообще рухнет. Они ее не узнают даже. Настолько она сама на себя не будет похожа. Тем летом Кэндалл поехала в лагерь в Мэне, куда ее отправляли каждый год с тех пор, как ей исполнилось 8, А с ней вместе еще три школьные подружки. И они заранее, по опыту прошлых лет, знали, кто еще там будет — так что никаких сюрпризов не ожидалось. Но все равно это неплохо, и уж всяко лучше, чем торчать дома. Но в этом году появилась новая преподавательница живописи. тумору Завтра. Вот так ее звали. Она была моложе предыдущей училки и круче. На запястье у нее красовалась татуировка — шмель. Они с Кэндалл сразу подружились. Для начала она сказала, что ей очень нравится имя Кэндалл а когда узнала, откуда оно взялось, призналась, что ее собственное имя тоже порядком отличается от первоначального. «Вообще-то меня назвали Тамар», — сказала она, — «но годам к 14 я его сменила. Ты пошла дальше меня, сменив свое гораздо раньше». Кэндалл тут же порадовалась, что семейство не обратило внимания на ее попытки вернуть себе законное имя. Но важнее было другое. Тумору считала, что у Кэндалл талант. Она показывала другим девочкам натюрморты, нарисованные Кендл, Такие же, как рисовали они все, ваза с фруктами и кувшин с лимонадом на маленьком столике. И говорила, «Обратите внимание, как Кендл показывает собственный взгляд на предмет. Она не изображает кувшин, она акцентирует его. Горлышко делает чуть уже, а основание объемнее. Вот это и называется искусство, друзья мои». Кендл не знала, куда глаза девать. Она всегда акцентировала свои рисунки, если это так правильно называется. Когда в детстве рисовала принцесс, то юбки у них едва помещались на листе. Фигуры она им удлиняла, а руки рисовала замысловатыми валютами, похожими на прорези в деке скрипки. Но никто не говорил, что у нее талант. Ее школьные подружки восхищались искусством Мелани Брукс из восьмого класса. Мелани рисовала красоток моделей, таких идеально похожих, как будто из модного журнала. Подруги постепенно перешли к занятиям керамикой, плетению макраме и корзин, но Кэндалл позволили продолжать рисование. И когда в конце смены, 6 недель спустя, родители приехали забирать ее, для них устроили настоящий вернисаж, продемонстрировав работы дочери, развешенные по стенам художественной студии. «Представляю, что она могла бы написать маслом», сказала родителям Тумору. «По правилам лагеря мы можем использовать только акварель, которую легко смыть» но девочка, возможно, захочет попробовать себя и в других техниках. «Моя мать, кстати, работает акриловыми красками», — заметила Элис. «О, так ваша мать художница?» «В некотором роде». «Может, Кэндалл могла бы взять у нее несколько уроков?» — посоветовала тумору. Элис неуверенно хмыкнула и сказала. «Ну, возможно». Дома о живописи Кэндалл сразу же забыли. По крайней мере, родители забыли потому что дым стоял коромыслом по случаю подготовки свадьбы ее сестры. Робби выходила замуж за своего давнего жениха. Карлтон его звали, студент-стоматолог с огромными залысинами. В общем, все стояли на ушах. не недоумевалась, чего бы столько шуму. Сама она, однако, совсем не отказалась от рисования. До школы оставалось шесть долгих недель, а заняться ей совершенно нечем. Все друзья разъехались на каникулы, но родители Кэндал уже побывали в отпуске, пока она отдыхала в лагере. И как-то раз она попросила мать съездить в магазин художественных товаров и купить кое-что для нее. И пускай не сразу, но все же они туда отправились. Вот только Кэндал не представляла, что именно ей нужно. Она хотела набор масляных красок, но, кажется, масляные краски не продавались наборами. Их предлагали отдельными тюбиками, дорогущими. Зато акриловых можно было купить сразу целую коробку. «Ну, не знаю», — засомневалась Кэндл. акриловые это вроде не так профессионально, как масляные». «Не понимаю, с чего ты это взяла?» — возразила мать. «Твоя бабушка пользуется только ими, а уж она вроде бы профессионал. Вот что я предлагаю. Давай выберем время, навестим ее в студии и расспросим. Прихватим твои работы, и, может, она выскажет свое мнение насчет того, какими красками тебе лучше рисовать». «Что ж, это годилось». Как только они вернулись домой, Элис позвонила Мёрси, и они договорились встретиться через два дня. «Но только постоянно держи в голове», — говорила Элис по пути, «что не стоит огорчаться, если бабушка выскажется критически о твоих картинах. Она, думаю, не настолько расположена льстить, как «Тодэй» или «Как там ее зовут?». Ни при каких обстоятельствах Элис не могла бы забыть имя Тумороу. Она просто оставалась надменной снопкой, как обычно. Ей всегда нравилось снисходительно отзываться о людях. Подбросив Кэндалл к бабушке, Элис не стала заходить вместе с ней в студию. «Передай, что я загляну, когда приеду за тобой», — сказала она. «Через час примерно или через полтора». Элис спешила на важную примерку — платье матери и невесты. Студия была устроена над гаражом в чьем-то дворе. Кэндалл пришлось взбираться по хлипкой внешней лестнице, которая тряслась при каждом шаге, Так что бабушка загодя узнала о ее появлении и ждала, открыв дверь. Кендал! радостно воскликнула она, как я рада тебя видеть! Вплоть до этого момента Кендал почему-то не вспоминала, что уж бабушка-то точно всегда называла ее Кендал. И в приливе благодарности она даже обняла Мерси, хотя обычно обходилась без нежностей. Спасибо, бабуль. Мерси выглядела привлекательнее большинства старушек по-прежнему стройная, с пышным пучком волос и маленьким острым личиком. Одета в мужскую рубаху и рабочий халат, наверное, дедулин, такой длинный даже длиннее юбки, и еще от нее пахло чем-то горьковатым, типа чая. Студия Кэндл нравилась, но себя она в такой не представляла. У нее в комнате постоянно царил разгром, а здесь все поверхности абсолютно пусты и все вещи убраны с глаз. Кэндл вошла, одобрительно огляделась и вручила бабушке папку со своими работами. «Мама велела передать, что она зайдет, когда приедет за мной», — сообщила она. И Мерси кивнула, но довольно рассеянно, потому что сразу раскрыла папку и уже разглядывала лежащий сверху рисунок. «Боюсь, они не так уж хороши», — смутилась Кэндл. «Никогда так не говори», — коротко глянула на нее Мёрси. «Правило номер один». Мёрси начала выкладывать рисунки в ряд на столе, отодвинув несколько тюбиков с краской. «Хм», — Мочала она, разглядывая пристально каждым. хм — ваза с фруктами и кувшин. Потом дерево у озера в их лагере с огромными белыми шляпками грибов, торчащими из ствола, будто компакт-диски, выскочившие при нажатии кнопки Eject. Потом портрет — Дитси Браун из домика номер 8 Пухлая левая голень Дитси, заброшенная на правое колено, была самой крупной деталью, потому что она оказалась ближе всего к наблюдателю. «Мультяшный эффект получился», — заметила сейчас Кэндл. Она совсем не стремилась к нему. Начала было объясняться, но осеклась, и они перешли к рисунку с лодкой. На другом краю стола лежала одна из картин Мёрси, наполовину законченная. «Чье-то парадное крыльцо». Кэндалл догадалась, что работа не закончена, потому что там были только размытые пятна досок пола и смутно намеченные садовые стулья, но никаких деталей не прорисовано. На всех картинах Мёрси всегда присутствовал фрагмент, выписанный до мельчайших подробностей. Она, должна быть, сочла работы Кэндалл детскими, такие банальные и невыразительные. «Я понимаю, они совсем не похожи на твои», — вздохнула Кэндалл. «Надеюсь, что нет». Они вообще не должны быть похожи на чьи-либо. С этими словами Мерси собрала все рисунки и сложила их обратно в папку. Но я могу понять, почему ты хочешь попробовать другие материалы. Твой стиль основан на линии, а тонкие линии удобнее рисовать маслом или акрилом. Хочешь попробовать мои акриловые краски? Да. Тогда давай организую тебе место, и ты поэкспериментируешь. Она отделила лист бумаги из стопки, положила перед Кендал вместе с парой карандашей. Кэндалл села за стол, провела пальцем по поверхности бумаги, оценивая. На ощупь та оказалась чуть шероховатой, как ткань. «Так, чтоб тебе такое предложить в качестве модели», пробормотала Мёрси, прошла в кухонный уголок и принялась рыться там. Вернулась она с дыней в руках, бутылкой яблочного сока и мочалкой для мойки посуды с деревянной ручкой. «Не обращай внимания на странный набор», сказала она, раскладывая предметы на столе. Я хочу, чтобы ты попробовала разные фактуры. Это просто эксперимент. Попробую использовать кисти разного размера. Полная свобода». А потом Мёрси ушла в другой конец комнаты, на кушетку, и устроилась там, подобрав подол халата, и включила радио. WLAF, вроде бы. Стариковская станция. Из-за диванной подушки, большой, которая на самом деле была просто подушкой, она вытащила библиотечную книгу в прозрачной обложке и читала, время от времени покачивая ногой в такт вальсу, звучащему по радио. Она была такой маленькой, что ножка, вытянувшаяся вдоль кушетки, казалась совсем детской. Сначала Кендл растерялась. Разве бабушка не должна была выдать какие-то рекомендации? Но вот она провела несколько пробных линий, намечая три предмета, потом выбрала тюбик желтой краски и выдавила маленький шарик на палитру. «Это здорово», — поняла Кендл, — «что ее предоставили самой себе». И никто не морщится, не вздрагивает и не ахает над ухом, если она вдруг что-нибудь делает неправильно. Она попробовала кисть с закруглённым кончиком, а потом со скошенным, окуная их в банку с водой, стоявшую рядом со стаканом с кистями. Попыталась смешать белый с желтым, чтобы создать более светлый оттенок, она рисовала яблочный сок. Мёрси мурлыкала себе под нос, подпивая радио, но урывками, лишь пару тактов, перелистывая страницу. Мать Кэндалл обвиняла Мёрси в том, что та читает всякую муру. «Английские детективы в основном», — говорила она. «Лично меня», — непременно добавляла Элис, «никогда не интересовала, кто же там убийца». Кэндалл занялась мочалкой. Ей понравилось прорисовывать серые завитки пружины. Она приноровилась использовать меньше воды, чтобы поверх серого фона добавлять тонкие черные штрихи и больше воды для изображения серой поверхности пластикового стола. Когда в дверь постучалась Элис, Кэндалл старалась передать на бумаге шероховатые поры дыни, а Мерси отложила книгу и готовила холодный чай на кухонной стойке, ни разу так и не взглянув на рисунок Кэндалл. Она открыла дверь Элис, которая с порога нетерпеливо вопросила. «Ну как?» Как будто все это время с тревогой ждала результата. «А, нормально». Мерси выключила радио. «Хочешь холодного чаю?» «Нет, нам действительно пора». «И что ты думаешь насчет акриловых красок, милая?» спросила Элису Кэндл. «Мне понравилось». «Правда? Надо купить?» «Да». «Мам, а что ты думаешь?» «Почему бы и нет?» рассеянно отозвалась Мёрси. «Ладно, а что думаешь насчет ее работ? Стоит тратить время на это дело?» «Мне очень понравились ее работы. Но только она может сказать, стоит ли тратить на это время». Элис выжидательно обернулась к Кэндл, но та от чего-то решила промолчать. Лишь механически улыбнулась матери и принялась очень сосредоточенно собирать и мыть кисти. Ей и в самом деле купили набор акриловых красок, разнообразные кисти и стопку специальной бумаги. Но оказалось, что дома нет никакой возможности спокойно рисовать. Кендл вынуждена была работать в кухне, потому что только в кухне не было ковров. А тут, ну это просто смешно, Мать то и дело как бы случайно проходила мимо и как бы невзначай поглядывала через плечо Кендл, и настолько демонстративно не комментировала, что это ее молчание само по себе было достаточным комментарием. «У бабушки было лучше», — сказала Кендл. Она имела в виду, что лучше, потому что никто не сопел ей в спину. Но Элис, истолковав по-своему, сразу же предложила. «Давай я позвоню бабушке и спрошу, можно ли тебе еще разок прийти, чтобы она дала тебе несколько полезных советов» и Кэндал не стала переубеждать мать. Вот так они и начали рисовать в студии у Мерси, примерно раз в неделю. Никакого определенного времени не выделили, хотя Элис предпочла бы такой вариант. «Я ей сказала», — жаловалась она Кэндалл, «сказала, может, мы будем заниматься, например, днем по понедельникам?» Но твоя бабушка ответила, «Я не уверена, будут у меня свободны понедельники или нет». «Я говорю, хорошо, а есть день, в котором ты уверена?» А она? Вообще-то нет. Чем она там занимается, хотела бы я знать? Чем так загружена? Не видно, чтобы к ней ломилась толпа клиентов. Поэтому иногда Кэндл ходила в студию по понедельникам, а иногда по четвергам или в какой-нибудь другой день. А потом начался учебный год, и по будням на занятия уже не осталось времени. Единственные свободные часы нашлись только по субботам и воскресеньям. «Увидишь, что твоя бабушка скажет», — фыркнула Элис. «Она скажет...» «Но «Ну, я не могу быть уверена!» Противным старушечьим фальцетом передразнила Элис, хотя голос у Мерси вовсе не был старческим. Но теперь Кэндалл уже сама позвонила Мерси, и им удалось договориться без малейших проблем. «Бедняжка», — только и сказала Мерси, — «опять в журнава?» «Да, конечно, в любой день, только после обеда». «Потому что Мерси любила поспать подольше», — как выяснила Кэндалл, а вовсе не потому, что клиенты обивали ее порог по утрам, и даже не потому, что она по утрам рисовала. Просто Мерси вела ту самую неорганизованную, расслабленную, безмятежную жизнь в соответствии со своими желаниями, о которой мечтала сама Кэндл. «Бабушка», — сказала она ей однажды, «когда я вырасту, я буду жить точно так же, как ты». «Это как же», — развеселилась Мерси. «Ну, без всяких планов. Буду делать, что хочу и когда хочу, и никто мне не будет ничего указывать». «В этом есть своя прелесть», — согласилась Мерси. «А дети у тебя будут?» «Ну...» Вообще-то она предполагала иметь детей, но теперь поняла, что они могут усложнить дело. «Иногда люди сначала живут одну жизнь, а потом совсем другую», — объяснила бабушка. «Сначала жизнь семейную, а потом совершенно иную. Вот как я сейчас». И она улыбнулась Кэндалл озорной, почти шкадливой улыбкой, и вновь замурлыкала песенку, подпивая радио «Лунную реку», попутно разгадывая кроссворд в Балтимур-сан. нарисовала картину с танцующей парой и с мальчиком, бегущим вниз с холма, и с девочкой, одиноко гуляющей в лесу. Все сюжеты абсолютно выдуманные. Однажды она попыталась нарисовать бабушку, но в итоге решила, что реальные персонажи гораздо менее занимательны. С реальными людьми вы ограничены реальными фактами, Мелкими подробностями, вроде пряди волос, выбившейся из пучка, или морщинками в изгибе шеи. А вот неправдоподобно высокое дерево, склонившееся над крошечной одинокой фигуркой ребенка в чаще леса. Вот это крутяк. Когда Кэндалл была довольна своей работой, она демонстрировала её Мёрси. «Хочешь глянуть, что вышло?» — спрашивала она. И Мёрси отвечала «Да, конечно». И вскакивала с кушетки и подходила посмотреть. Рассматривая рисунок, она всегда становилась очень серьезной. Сначала изучала пристально вблизи, потом отступала на пару шагов, склоняла голову, прищуривалась и изрекала. «Мне нравится». Точка. «А интересно, она скажет, если ей не понравится?» Кендел думала, что обязательно скажет, хотя такого никогда не случалось. Как-то раз Мёрси встретила ее в дверях новостью. «Я только что получила заказ, так что сегодня мы обе будем работать». И сразу же вернулась к своей картине. Но не за стол. Она перенесла все свои материалы на кухонную стойку. Кэндалл поняла, что не стоит подглядывать, тихонько разложила свои инструменты и приступила к работе над картиной, которую начала на прошлой неделе. Тишину в студии нарушал только шорох двух кистей. Кэндалл успела привыкнуть к стариковской музыке, Но работать Мёрси явно предпочитала в тишине, и Кендел поняла почему. В тишине все, что ты делаешь, почему-то кажется более значительным, важным, осмысленным, почти как молитва. И пока полтора часа спустя не появилась мать, чтобы забрать Кэндалл домой, в студии не прозвучало ни единого слова. На свадьбе старшей сестры Кэндалл и ее кузина Сирена были подружками невесты, А роль официальной свидетельницы досталась Мэри Энн Лок, соседке по комнате Робби, из колледжа. Кэндл все устраивала. Она была настолько младше Робби, что они с сестрой никогда не были близки. Впрочем, если на то пошло, они и с Сиреной не особо дружили, даже вообще почти не виделись. Единственное, что у них было общего, так это то, что в своих семьях они были младшенькими, в отличие от старшеньких. «А что, собственно, произошло?» — спросила Кэндалл как-то у матери. «Тётя Лили узнала, что я родилась и решила тоже заиметь ребеночка, чтобы поддержать компанию?» «Ха!» — презрительно отвечала мать. «Думаешь, моя сестрица когда-нибудь планировала беременность?» «Потому что в семье были не только старшие и младшие. Были еще здравомыслящие и придурочные. Или, как говорила тетя Лили, упертые и гибкие». В определениях тети Лили Элис была как раз упертой, а сама Лили гибкой, то есть беззаботной и легкомысленной. Хорошие и плохие — вот что подразумевалось на самом деле. Понятие, в которое каждая из них вкладывала совершенно разный смысл. Бабушка Кендл была плохой, по мнению матери Кендл. «О, это не значит, что я ее не люблю», — уточнила она. «Но давайте смотреть правде в лицо». Этой женщине не следовало рожать детей. И завела долгую песню про то, как их обеденный стол был вечно завален тюбиками с краской и кистями, как всю жизнь их кормили всякой ерундой вместо здоровой сбалансированной пищи, как однажды, услышав, что настанет день, когда обычным людям предложат основать колонию на Марсе, Мерси с восторгом воскликнула «Я бы согласилась, я бы сразу согласилась, не раздумывая». И это в шестидесятые, когда ни один из ее детей еще не уехал из дома. Она имела в виду, когда все дети вырастут, — терпеливо объяснила Кэндл, — когда она начнет свою следующую жизнь. Но даже подумать о таком, как это вообще могло прийти в голову. Послушай, но ее же никто всерьез никуда не приглашал, почему бы и не помечтать? Не нужно разговаривать в таком тоне со мной, дорогуша, — возмутилась Элис. Удивительно, что при этом маменька Кэндалл именно себя считала благоразумной. На свадебном банкете Мёрси спросила Кэндалл, не хочет ли та съездить с ней в Нью-Йорк. «Куда?» — поперхнулась Кэндалл. «Вот уж точно, как гром среди ясного неба!» «Моя старая подруга, Магда Шварц, устраивает художественную выставку», — сказала Мёрси. «Я подумываю поехать». Они с дедушкой как раз собирались уходить, уже распрощались с остальными, но Мерси задержалась поговорить минутку с Кэндал. «Если тебе интересно, я завтра позвоню маме и узнаю, отпустит ли она тебя со мной». «Да, конечно, мне интересно», — обрадовалась Кэндал. «Она никогда не была в Нью-Йорке. Туда всего три часа поездом без пересадки, но она ни разу в жизни его не видела». «Но это мероприятие для взрослых», — уточнила Мерси. «Просто хочу сразу предупредить». «Мы приедем к обеду, встретимся с Магдой в каком-нибудь ресторанчике, который она выберет. Я сказала, что приглашаю по случаю праздника. Потом пойдем смотреть картины и обратно домой на поезде. На ночь остаться не получится. Отели в Нью-Йорке нам не по карману». «Отлично», — сказала Кэндалл. «Но хот-доги Наттенс мы же попробуем». «Что?» «А, ну да, почему нет? Перед обратным поездом сможешь купить себе». Клево. Кэндалл была довольна. Одна девчонка из их футбольной команды вечно бредила этими хот-догами. Родителям она о приглашении не сказала, рассудив, что Мёрси будет гораздо убедительнее. Все равно во время банкета они были слишком заняты, а когда торжество закончилось, по дороге домой только о нём и говорили. Но на следующий день Кэндалл скидывалась всякий раз, как звонил телефон. А вдруг это Мёрси? Телефон, к сожалению, звонил часто. Каждый считал своим долгом отметить, какая чудная была свадьба, как очаровательно выглядела невеста, какой милый жених и бла-бла-бла. Наконец, уже ближе к вечеру, Кэндал услышала, как мать сняла трубку и произнесла. «Алло? А, привет, мам!» Кэндал отложила комикс и подобралась к дверям кухни. «Да, я тоже так подумала», — говорила Элис. «Но все равно рада, что все закончилось». Пауза. «Нью-Йорк? Зачем?» Новая пауза. «Но я не... Думаешь, ей будет интересно?» «Что?» Она обернулась к Кэндалл, которая умоляюще сложила ладошки. «То есть ты уже обсудила с ней? Знаешь, я хотела бы, чтобы ты...» Опять пауза. «Хорошо, я спрошу Кевина и перезвоню, ладно? Когда это напомни?» Повесив трубку, Элис повернулась к дочери. «Ты должна была рассказать мне о ее планах. У меня не было времени. Надо же». Так мне можно поехать. Пожалуйста, пожалуйста. С чего ты взяла, что тебе понравится?» — удивилась мать. «Долгая поездка в битком набитом поезде, потом поглазеть на несколько картин и долгая поездка в душном поезде обратно домой». «Но это же Нью-Йорк. Я там никогда не была». Хм. «Откровенно говоря, как по мне, Нью-Йорк сильно переоценен. Там грязно и полно нахальных, агрессивных людей. Поверь мне на слово». «Разве мне нельзя убедиться в этом самой?» «Кроме того», — добавила мать, — «я не могу быть спокойной, если с тобой будет только бабушка. Я ей не доверяю». «Почему это? Она ведь вырастила вас троих». «Вот именно», — загадочно ответила Элис. «И нам так хорошо с ней вместе. Мы отлично понимаем друг друга. Мне нравится наблюдать за ее жизнью». «Это меня и тревожит. О, Господи. Похоже, правду говорят, что родственные черты проявляются через поколения». Кэндал подумала, что вообще-то не все так просто. Ее кузина-сирена вот тоже через поколение, но в ней никаких бабушкиных черт что-то не проявилось. Папа никакого вреда в поездке не усмотрел, поскольку речь шла об одном единственном дне. «Но предупреди бабушку, что я отвезу вас на вокзал, а потом встречу», — добавил он. Папа имел собственное мнение об ужасных водительских навыках Мерси, потому что однажды, сдавая задом, Она врезалась в свою подругу Брайди, в саму Брайди, а не ее машину. Высунула голову из окна извиниться, хотя Брайди, к счастью, даже не упала. Потом засунулась обратно, еще раз включила заднюю передачу и на этот раз по-настоящему сбила Брайди. Почти все в семье считали эту историю уморительной, хотя на взгляд Кэндалл она гораздо больше говорила о Брайди, чем о Мерси. Какого черта эта Брайди не ушла с дороги, когда ее стукнула машиной в первый раз? Но Кевин не видел здесь ничего забавного и вечно твердил, что у Мёрси надо отобрать права. Так или иначе, но теплым субботним утром в конце октября он повез Кэндалл в город, заехал за Мёрси в студию и доставил их обеих на Пен-стейшн. Кэндалл надела модную юбку на случай, если ресторан, в который они пойдут, окажется стильным. Мёрси тоже была в юбке, но в обычной, и захватила обычный будничный кардиган, Вдруг кондиционер в поезде будет работать слишком сильно. Билеты они заказали заранее, нужно было только забрать их в кассе. Потом они прошли в здание вокзала, а оттуда прямо на платформу, не дожидаясь, пока объявят их поезд, потому что Мерси часто тут ездила и уже знала, как все устроено. К примеру, знала, что надо пройти чуть-чуть вперед, потому что в первых вагонах народу меньше. И точно, когда поезд подошел, им удалось запросто найти два места рядом. Бабушка жестом предложила Кендл пройти вперёд и сесть у окна. Потом устроилась сама, достала из сумочки книжку и принялась читать, как ни в чем не бывало, словно сидела на кушетке у себя дома. Кендл тоже захватила с собой книжку, но за всю дорогу и не подумала раскрыть ее. Она была слишком поглощена видами за окном, разглядыванием пассажиров и подслушиванием перепалки молодой пары, сидевшей позади них. Они спорили, заводить им собаку или не стоит. А когда надоела, начала рисовать невидимые картины указательным пальцем. Такая у неё появилась привычка, сводившая с ума ее мать. Но сейчас Кендалл руку прикрыла, и бабушка ничего не заметила. А может, не возражала бы, даже если бы заметила, пришло в голову Кендалл. В какой-то момент глаза у Кендалл сами собой закрылись. Она же встала сегодня на рассвете. А когда проснулась, поезд уже проезжал Нью-Джерси, где платформы расположены вплотную к путям, и пассажиры толпятся в ожидании, иногда целыми семьями. Вскоре люди в их вагоне зашевелились, собирая вещи, начали снимать багаж с полок. Поезд вошел в тоннель, и в вагоне потемнело. Сердце Кэндалл забилось чаще, но бабушка продолжала читать, даже в полумраке. «Пен Стейшн», — объявил кондуктор — И это прозвучало очень странно, учитывая, что уехали они тоже с Penn Стейшн. Но этот вокзал оказался совершенно другим, вообще никакого сравнения. Поднявшись по эскалатору, Мерси закрыла книжку в самый последний момент и с кресла поднялась очень неторопливо. Они оказались в невероятно громадном, почти бескрайнем пространстве, где Кендл почувствовала себя совсем крошечной, а мимо сновали, сливаясь в размытые пятна, разные люди — и мужчины в униформе везли тележки с багажом. «Сюда», — сказала Мерси, и повела Кэндл сквозь толпу вверх по еще одному эскалатору на улицу, где пахло теплой тухлой водой, а оттуда в такси. И только в машине она сунула, наконец, книжку в сумочку. «Итак», — проговорила Мёрси, предварительно назвав шофёру адрес. И не название улицы, а название ресторана, как будто шофёр должен был его знать, хотя, кажется, и в самом деле знал. «Итак, как тебе Нью-Йорк?» «Эм, высокий довольно, промямлила Кендел, уставившись в окошко. Ну, не выше, чем кое-где у нас в Балтиморе. Я думала, что придется сильно задирать голову, все выше и выше, пока не шлепнешься на спину, ну, ты понимаешь. Что ж, возможно, все еще впереди, улыбнулась бабушка и повернулась к своему окошку. Кендел обратила внимание, что на тротуарах дикое количество всяких тележек с едой, и дикое количество народу покупает хот-доги, но это не хот-доги, Натанс. Они подъехали к ресторану, маленькому с навесом над входом. Мёрси вручила шофёру несколько банкнот и сказала, «Сдачи не надо», как будто для нее обычное дело. Потом открыла дверь и вышла из машины, а Кэндл поспешила за ней. Подруга Мёрси уже ждала их за небольшим столиком. Сухопарая яркая дама, длинные прямые черные волосы странно контрастировали со старческим лицом. Резкая темно красная черта помады — вызывающий яркий геометрический узор туники, спадающий с острых плеч. «Мёрс!» — привстав, вскричала она, расцеловала Мерси в обе щеки и уселась на место. «А это моя внучка Кэндалл», — представила Мерси. Кэндалл безмолвно улыбнулась и скользнула на стул слева от Магды. «Рада познакомиться с тобой, Кэндалл», — сказала Магда. «Твоя бабушка рассказывала, что ты тоже художница. Это правда?» «Ну, типа того», — сказала Кэндалл. Она оглядела зал ресторана. Столы накрыты белыми скатертями, и за ними сидят все такие крутые, сплошь нью-йоркцы и сплошь гламурные. Мёрси надела свой кардиган, и было совершенно очевидно, что она тут одна из Балтимора. Дамы сделали заказ, практически не заглядывая в меню. Азиатский салат для Магды, жареные гребешки для Мёрси и холодный чай обеим. А Кэндалл долго мучилась с выбором. С одной стороны, ей хотелось чего-нибудь нового и оригинального, но все же, чтобы оно не было чересчур оригинальным. В конце концов, она остановилась на сэндвиче с салатом из креветок и диетической коле. И когда официант записал ее заказ и сказал «прекрасный выбор», Кэндл приободрилась. А Магда тем временем рассказывала Мёрси про открытие выставки, куда было приглашено множество людей, включая некоего мужчину по имени Брюс, с которым они обе, видимо, были знакомы с давних пор. «И он, разумеется, купил одну из твоих картин», — сказала Мерси таким тоном, что сразу становилось ясно. «Конечно же, нет». А Магда ответила. «Да если бы». И он, как водится, раскритиковал буфет. «Да ладно». «Милая барышня», — сказал он официантке, «умоляю, не говорите, что у вас тут нет красного вина». «Ой, как я люблю, когда люди верны себе», — улыбнулась Мерси. Я тоже, особенно когда они верны себе в скверных чертах. А знаешь, что я люблю по-настоящему? И что же? Что в кое то веки это не я, мерзкая зануда. Тут они обе радостно захихикали, склонившись друг к другу, как две школьницы, а Кэндал смотрела на них, смущенно улыбаясь. Когда принесли еду, разговор перешел на живопись Мерси. Она по-прежнему рисует портреты домов? Пользуются ли они спросом? Неа небрежно бросила мерси так мелкие заказы там и сям чаще всего откровенно заурядны, хотя время от времени попадаются любопытные экземпляры с собственным характером. Для кэндделл это звучало одновременно скромно и немножко хвастливо, поскольку на самом деле заказы у бабушки бывали вовсе не мелкие там и сям, а скорее один два, между которыми мерси месяцами рисовала исключительно для себя. Но Кэндалл была рада, что бабушка умеет отлично работать на публику. Ей не хотелось, чтобы Магда начала жалеть Мёрси. Вместе с сэндвичем Кэндалл подали картофельные чипсы, но класса люкс, толще обычных, с аккуратной полоской кожуры по краешку. Хотя соли могли бы и не жалеть. А в креветочном салате попадались странные кусочки чего-то маринованного. Но зато Мёрси очень понравились гребешки. «Дома никогда не заказываю гребешки», — призналась она. Они их всегда передерживают. Так что, если не готов жевать резиновых моллюсков, приходится ехать в Нью-Йорк». И, шутливо подтолкнув локтем, Магду добавила. «Робин утверждает, что он терпеть не может путешествовать, потому что еда повсюду непривычного вкуса, не такая, как в Балтиморе. Говорит, никогда не знаешь наверняка, чем тебя накормят». И обе опять захихикали. «Ох, боже ты мой!» — покачал головой Магда, успокоившись. «Милый Робин». «Когда наш внук уехал учиться за границу, — продолжила Мерси, родители подарили ему специальные часы с двумя циферблатами. Один для тамошнего времени, а второй — время дома. И Робин сказал...» Тут она свела бровик к переносице, изображая недоуменный взгляд. «Сказал, зачем это? Полагаю, человек всегда знает, сколько сейчас времени у него дома». Магда расхохоталась. Мёрси выглядела ужасно довольной. «Правда же? — обратилась она к Кэндалл. Кэндл, которая не припоминала такого разговора, улыбнулась, но промолчала. Она даже не помнила внука, который учился за границей. Может, это про ее брата Эдди? Это он любит учить всякие иностранные языки. Она просто гораздо младше остальных, в этом вся беда. Она безнадежно юная и неопытна, и вечно не в попад, вечно не догоняет, но будет стараться изо всех сил, чтобы нагнать. «Произнесите слово «галерея»» И Кэндл сразу представит национальную галерею в Вашингтоне, куда они однажды ездили с классом. Колонны в два ряда, величественные флигели. Поэтому, когда они пришли в галерею Магды в нескольких кварталах от ресторана, она была разочарована, увидев узкий фасад в одно венецианское окно. А вот Мерси отреагировала совершенно иначе. «Ого, Макс!» — воскликнула она. «Просто роскошно!» «Ага», — согласилась Магда, — «Кажется, моя карьера идет в гору», — и уточнила для Кэндалл. «Прошлая моя выставка проходила в багетной мастерской». Кэндалл признание оценила. Они вошли, и девушка, сидевшая за стойкой, тут же вскочила им навстречу. «Мисс Шварц, рада вас видеть». «Привет, Вирджиния». «Мистер Филлипс здесь?» «Нет, простите, он обедает». «Ладно, неважно. Я привела подруг показать выставку. Мёрси — художница из Балтимора. Мы вместе учились». А это ее внучка, Кендал. Добрый день, поздоровалась Вирджиния и слегка как бы присела, почти в реверансе. Одета она была с ног сшибательно, черный вязаный топ с оборкой слишком длинной, чтобы сойти за простую отделку, но чересчур короткой для юбки, а снизу ничего, кроме черных колготок и черных балеток. Кендал все примечала, прикидывая, позволит ли ей мать носить подобный наряд. А Магда, подхватив Мёрси под локоть, подвела к первой картине. «Вот об этом я тебе рассказывала», — сказала она. Кэндал остановилась в паре шагов позади них. «Никак не могу решить, закончена она или нет. Как думаешь, может, придержать, пока не определюсь?» «Ни в коем случае. Не надо ничего придерживать», — твердо сказала Мёрси. «Ты же помнишь, что всегда говорил мистер Лассаль. Худшее, что можно сделать с картиной, — это испортить бесконечными доработками». «Да, так он и говорил», — вздохнула Магда. Ты права. Кендалл однако не была настолько уверена. Картина представляла собой блестящий белый прямоугольник, фута 2 на 3 примерно, с единственной черной завитушкой типа логотипа Nike в нижнем левом углу. Интересно, мистер Ласаль никогда не говорил, что картина может быть недоработана. Следующее произведение оказалось чуть более содержательным. Пять зеленых букв V, разбросанные там и сям по матовому бежевому фону. Можно вообразить, что эти Ви — стая птиц. Хотя, наверное, — подумала Кэндалл, — неправильно пытаться найти в живописи что-то знакомое. Может, надо воспринимать эти Ви как есть? Она прищурилась и сконцентрировалась на восприятии. Не то чтобы она никогда раньше не видела абстрактной живописи. У дедушки с бабушкой дома был огромный художественный альбом с размазанными каплями и закорючками Джексона Поллока или нолиумными квадратами Мондриана. Но сейчас Кэндалл впервые намеренно старалась понять идею и усиленно морщила лоб у каждой работы, следуя за художницами по периметру зала. «О, Магда, как много красных точек!» — заметила бабушка. А не недоумевала. «Много?» Потому что в данный момент она разглядывала большой белый квадрат с единственной красной точкой чуть в стороне от центра. Но Магда ответила. «Ага, неплохо продавалась, должна признаться» и Кэндалл поняла, что имела в виду бабушка. Она оставила дам и направилась к входу в галерею, где к стене был прикреплен лист бумаги. Красная точка, красная точка, красная точка против списка с названиями и ценой. И все цены измеряются тысячами. Четыре тысячи, пять тысяч, вон даже семь тысяч. Kendall вернулась к Мерси, которая продолжала осматривать выставку самостоятельно, потому что Магда ушла побеседовать с Вирджинией. «Что думаешь?» — спросила Мёрси. И Кэндалл честно ответила. «Это правда любопытно». И поежилась, потому что вспомнила, как дедушка всегда говорит, если ему предлагают непривычную еду. «Очень любопытно», — тянет он, и вся семья за столом обменивается понимающими улыбками. Но Мерси лишь ободряюще похлопала Кэндалл по руке и сказала. А мне вот любопытно смотреть на подобную живопись и воображать, каково это, когда заканчиваешь такую работу. То есть откладываешь кисть, делаешь шаг назад и думаешь, да, вот именно это я и имела в виду. И тогда я понимаю, какое это должно быть грандиозное удовольствие. Не договаривать, не доводить до конца, не испытывать потребности выплеснуть все наружу, быть способным на такую сдержанность. Я сама не способна но, признаюсь, меня восхищает это качество. Разве не удивительно, как по-разному устроено сознание у разных художников? «Ладно», — согласилась Кэндалл, — «но что скажешь насчет цен? А что с ними такое?» «Эти картины стоят тысячи долларов. Это нечестно!» «Нечестно? Ты вкладываешь в свои картины гораздо больше труда!» Бабушка рассмеялась. «Солнышко, глупо заглядывает в чужую тарелку». «В смысле?» «Просто иди своей дорогой и не парься из-за других». Сначала это показалось бессмыслицей, но потом до Кэндалл дошло, и как будто с ее плеч кто-то снял тяжкий груз. Она благодарно улыбнулась Мёрси, а Мёрси улыбнулась в ответ. Но все же бабушка казалась непривычно тихой, какой-то рассеянной, сосредоточенной на чем то своем, внутреннем, и Магде пришлось дважды переспрашивать, не хочет ли она выпить тут неподалеку когда они закончили экскурсию по выставке. «Выпить?» — запинаясь, переспросила Мёрси. А Магда поинтересовалась. «Сколько у вас времени до поезда?» «Поезд? Ой!» — Мёрси взглянула на часы. «Нам пора на вокзал». Магда остановила такси, царственным жестом скинув правую руку. «Последовали объятия, и огромное спасибо, и непременно надо опять устроить что-нибудь». «Господи!» — выдохнула Мёрси, когда они с Кэндалл устроились на сиденье. «Я должна была... Надо было взять билет на попозже. Я просто не предполагала, что все так затянется». «Но мы можем зайти в Наттенс?» — спросила Кэндалл. «Куда, милая?» «В хот-доге О, я... Знаешь, я не планировала, что мы пойдем в галерею пешком. Оказалось, так далеко и заняло гораздо больше времени, чем я рассчитывала». Вообще-то там было совсем недалеко, просто Мёрси уже старушка. Кэндл вздохнула, надеясь, что бабушка обратит внимание, но потом плюнула на это дело и просто наблюдала за дорогой. К счастью, доехали они без проблем, и когда подрулили к Пен-стейшн, Мёрси заметила. «Вот видишь, как будто и не паниковала совсем недавно, уйма времени». Но подойдя к информационному табло выяснить, подошел ли их поезд, она воскликнула «О, он уже здесь!» А потом ну, мы должны купить тебе хот-дог», словно эта тема возникла только что. Но Кэндалл сказала «Брось, не надо». И Мёрси явно обрадовалась и тут же ринулась к эскалатору. Они спустились в полумрак Нижнего мира, где уже стоял, тихо жужжа, их поезд. В окнах сплошь склоненные головы, как если бы все пассажиры разом принялись обдумывать серьезные вопросы бытия. Хотя, возможно, они просто читали. Мёрси поднялась в первый попавшийся вагон, А когда Кэндалл, взбираясь следом, спросила, а не лучше пройти вперед, лишь отрывисто бросила. «Я просто хочу найти два места рядом». Кэндалл именно это и имела в виду, потому что вагон был битком набит, и свободных мест не осталось. Так что им все равно пришлось пробираться вперед, и времени на это ушло гораздо больше, чем если бы они просто прошли по платформе. В конце концов, они нашли два места рядом. Бабушка с облегчением плюхнулась на сиденье. Уф, выдохнула она, потом обернулась к кендал, которая еще устраивалась. Ой, Кэндл, ой, милая, тихо и растерянно. Что? Ты же хотела купить хот-дог. А? Да все нормально, бабуль. Прости меня, надо было напомнить. Я все равно не успела проголодаться после обеда. И это правда. Кроме того, она от чего-то начинала тревожиться, а от волнения у нее всегда сводило живот. Поезд качнулся, еще и еще, и поплылась тьмы в предвечерний свет. Мужской голос в динамиках приветствовал пассажиров и перечислил города, через которые они поедут. Кендл расслабилась, только услышав «Балтимор». Мёрси наконец-то тоже успокоилась и стала больше похожа на себя. И как только появился кондуктор, с готовностью сунула ему билеты. «Итак», — сказала она, когда кондуктор отошел вытащила из сумочки цветастый платочек и промокнула лицо. «Ну и переполох мы устроили, правда?» «Точно», — согласилась Кэндл, потому что, хотя она и не слышала никогда такого слова, нетрудно было догадаться, что оно значит. Поезд набрал скорость. Пассажиры тихо беседовали друг с другом. «Все балтиморцы», — показалась Кэндл, «притихшие, взъерошенные и явно с облегчением возвращающиеся домой». Бабушка почему-то молчала, и Кэндал, обернувшись к ней через несколько минут, увидела, что она спит, привалившись головой к стеклу. В этот раз Мёрси не предложила Кэндалл сесть у окошка. Еще по пути, на эскалаторе, она уточнила этот момент. Со своего места Кэндалл и так все было видно, но она все равно почему-то чувствовала себя немножко брошенной. Почему-то вдруг поймала себя на мысли, «Я еще маленькая, она должна больше обо мне заботиться». Мёрси спала. Платок на ее коленях медленно сам собой расправлялся. Поезд останавливался в разных городах Нью-Джерси, потом была остановка в Филадельфии, потом в Вилмингтоне, штат Делавер. Кэндл с самого обеда не была в туалете, но решила, что может еще потерпеть. Она глазела в окно на пролетавшие мимо деревья, все еще покрытые листвой и даже не думавшие желтеть, и выводила пальцем по сиденью кресла их невидимые контуры. Наблюдала, как женщина, сидевшая по диагонали от них, рассматривала себя в зеркальце уже в третий раз. Может, она волнуется перед свиданием с тем, кто будет ее встречать. «Следующая Балтимор», — наконец объявил кондуктор, не в микрофон, а лично, появившись в начале вагона. Он направился в их сторону, собирая по пути отрывные талоны, висевшие на некоторых креслах. Кэндал повернулась к Мерси. «Бабушка», — позвала она, — «пора просыпаться». Бабушка спала. Кэндал легонько тронула её запястье. «Мы подъезжаем, бабуль!» Без ответа. Кэндал придвинулась поближе и вновь было заговорила, но то, что она увидела, заставило резко отшатнуться. Глаза Мерси были чуть приоткрыты. Узкая блестящая полоска посверкивала из-под век. Кэндал вскочила и выпрыгнула в проход, больно ударившись бедром о ручку кресла. Спотыкаясь, метнулась к кондуктору, который как раз снимал талон над головой дамы с зеркальцем. Он был большим, медлительным, с приятным смуглым лицом. Сразу чувствовалось, что на него можно положиться. «Мистер кондуктор!» «Да, мэм». И голос у него был глубокий, мягкий, умиротворяющий. «Я никак не могу разбудить бабушку». Он не подал виду, что встревожился, просто сказал. «Что ж, бывает, давайте посмотрим, чем мы можем помочь». Кэндалл обернулась еще раз проверить, как там бабушка. Мёрси так и сидела, привалившись головой к окну. Вот было бы здорово, если бы она сейчас спокойно выпрямилась и принялась безмятежно сворачивать и укладывать платочек в сумку. Вот тогда Кэндалл почувствовала бы себя дурочкой. О, с какой радостью она почувствовала бы себя дурочкой! Но лишь посторонилась, пропуская кондуктора. Тот наклонился, все еще не выказывая ни малейшей тревоги. Взял Мёрси за запястье, подержал мгновение. «Ну что ж», — выговорил он, наконец, — «вот что я вам скажу, юная леди. Пойдемте со мной, пока ваша бабушка не станет чуть поживее». «А что с ней?» «Ну, как по мне, она чертовски устала, полностью измотана. Знаете, Нью-Йорк именно так действует на людей». «Нью-Йорк», — мягко и округло произнес он, — и этот город будто стал сердечнее, чем на самом деле. «Но с ней все будет хорошо?» — спросила Кэндалл. «Э, «Да, да. Просто пойдемте пока со мной». И она пошла за ним, чувствуя непередаваемую словами радость, что можно сбежать от бабушки, и одновременно терзаясь чувством вины за эту радость. Кондуктор провел ее в следующий вагон впереди и усадил на первое сиденье справа. Рядом лежали чьи-то вещи, возможно, его. Полотняная сумка и коробка для ланча. «Устраивайтесь здесь», — велел он, — «пока я не вернусь». И ушел. Глядя в его спину, удаляющуюся по проходу, Кэндал уже соскучилась. Потом случилось еще несколько поводов для волнения. Отчасти потому, что они въехали в тоннель, а значит, их станция уже близко. В окнах потемнело, пассажиры начали вставать и собирать багаж. Потом вернулся кондуктор и спросил, кто будет встречать ее на вокзале. Или нет, сначала поезд остановился, все еще в тоннеле, и только потом он пришел спросить, кто ее встречает. Папа, наверное, сказала она. А он спросил, как зовут твоего папу, детка? Кевин Лейни, сказала она, и кондуктор ушел. Но сейчас ей казалось, что Кевин Лейни прозвучало как-то не совсем правильно. Так бывает, когда много раз повторяешь слово, и оно постепенно начинает казаться незнакомым. Неужели ее отца правда зовут Кевин Лейни? Поезд совсем затих. Теперь смолк не только стук колес, но и урчание кондиционеров, и сразу стало очень жарко. Потом в громкоговорителе раздался голос незнакомого кондуктора, а чей-то еще, и сказал, что поезд подходит к станции. Пассажиры оживились, самые нетерпеливые уже стояли в проходе. Какой-то ребенок начал пролезать вперед, толкать всех. Наконец поезд вновь тронулся, кондиционеры заработали, и они выехали на свет, чудесный предвечерний свет. И поезд замедлил ход и остановился, и люди в проходе качнулись было вперед. Но тут ожили динамики, и голос сказал, что двери пока не откроют. Надо немного подождать. И опять недовольный ропот. Несколько человек вернулись на свои места, но большинство остались стоять. Один так близко к Кэндалл, что рукав сложенного плаща, висевшего на локте, задевал ее по голове. Кэндалл чувствовала, что если не сможет немедленно выскочить из поезда, то сломается, как ветка, которую наклоняли, наклоняли, наклоняли, она больше не вынесет этого. Но потом — оп! — Ее кондуктор. Милый, милый кондуктор протискивается сквозь толпу в проходе и пробирается прямо к ней. «Все в порядке, юная леди?» «А как моя бабушка?» «Ею сейчас занимаются», — сказал он. «С ней все в порядке, и она молодец». «А вы пойдемте со мной? Я вас провожу». Кэндал должна была бы напомнить, что двери еще закрыты, но не стало. Ей хотелось верить, что как только они вдвоем доберутся до ближайших дверей, те волшебным образом откроются перед ними. И так оно и случилось. Они вышли на площадку, и двери тут же растворились, и Кэндалл шагнула из поезда прямо в объятия отца. Он сказал, что все уже хорошо. Они сейчас пойдут к машине и поедут домой, чтобы все рассказать маме. Кэндалл не спросила, что они должны рассказать. Она догадалась. Ни слова не говоря, она шла рядом с отцом к лестнице, и не проронила ни слезинки, пока он не сказал «Мне так жаль, что тебе пришлось пройти через это, девочка моя». И тут Кэндл сломалась. Ему пришлось подхватить дочь под локоть, иначе она упала бы. И она повернулась и уткнулась лицом ему в грудь и разрыдалась так горько, что промочила его рубашку. А он все повторял «Ну что ты, ну полно. Я понимаю, ты пережила ужасное потрясение, бедняжка моя». Но она плакала вовсе не из-за потрясения. Она плакала потому, что только что бросила единственного человека на свете, который называл ее Кэндалл.